Дмитрий Костюкевич. Морские пейзажи. 2 февраля. В полдень отошли из Риги. Меня никто не провожал. За кормой стягивается битый лёд. Серая двина. Везём в Антарктиду две сотни зимовщиков. Двумя днями ранее пассажирский помощник, светлый, месистый, округлый, проводил меня в каюту первого класса. Верхняя палуба Один в двухместной каюте, настоящее окно открыл, перекурил, побрился перед визитом к капитану. С капитаном познакомился ещё на офицерских курсах 5 лет назад, два раза ходил в плавание под его руководством, сделал его героем повести Сквозь льды. Вот-вот столкнунусь с прототипом. Читал ли он повесть? Дверь в капитанскую каюту была открыта. Я присел в холле на диванчик и осмотрелся. За стёклами книжного шкафа тесно стояли энциклопедии, справочники, литографии и лоцы. На углу массивного стола лежала книга Сборник моих повестей. Какой жирный намёк. Значит, читал. Да и на что я надеялся? В коммуналке флота шило в мешке не утаишь. Хлопнув в дверь, вошёл капитан, свежий и статный в свои 53, старше меня на 4 года. Борода серебриной проседью Он крепко с намёком пожал мне руку. Какого дьявола ты в своём букваре сделал меня неврастенником? Не тебя, литературного героя, намешал в нём разных людей. От тебя взял только хорошее, а запомнят плохое. Капитан не отводил сухого взгляда. Изволь понять, твои выдумки на меня повесят. Объясняй потом людям. Извини, сказал я. Я маскировал как мог. Маскировал он. Капитан псих. Фантастика. Где ты такое видел? Ну, баранки гну. Честно скажу, воротит меня от этой повести. Уж лучше бы ты про космические корабли писал, а то сочиняешь ты, а проблемы у меня. А есть проблемы, будут, по твоей милости. Я снова на автомате повинился. Сам подумал, а что прототипы Не обижаются ли на то, что в них натолкали по чуть-чуть от реальных людей, которые им не симпатичны? Извините, извините. В книгах надо извиняться и думать надо. На лице его, кажется, смягчилось. Ладно. Давай по твоим обязанностям. Мы обсудили мои обязанности, выпили джина под бутерброды с сёмгой. Проводил он меня уставшим. Иди уже отсюда к чертям собачьим. Идём в во войду, подмигивают огни маяков, ночу не спалось. В каюте духота, открыл окно, до утра читал. Взял в рейс сборник рассказов Адама Адамовича Павлова Морские пейзажи. Павлов, знаменитый полярник и беллетрист, пропал в обратном рейсе в марте 1971 года. В каюте нашли рукопись Морских пейзажей. Для рецензии В сборник начинается с рассказа Вода. Это скорее эссе, замаскированное под беседу двух моряков новичка и тёртого. Молодой матрос преисполнен восхищением перед величием моря и океанов, этой колыбелью странствий. Опытный же, у которого на берегу маячит пенсия, видит в открытой воде лишь постоянную опасность, вызов. Ничего-ничего, дай время, и увидишь океан глазами первооткрывателей. Увидишь опасное, враждебное, разочаровывающее, гневное место. Это безумие, то, что делает человек в море. Мы не должны были покидать берега земли. Хм, слишком высокопарно и утопично для старого матроса, как по мне. Третье февраля. Скоро берега Швеции. Под Фортштевнем громко ломается лед. Слышно даже на верхней палубе. После душа поднялся на мостик. В ходовой рубке нет обогрева лобовых стёкол. Обсудили со старпомом мои книги. Старпом, крепкий, здоровый моряк, окончил высшую мореходку, хвалил сквозь льды, хитро улыбался. На дневной встрече познакомился с экспедицией. Хотя моя роль в судовой администрации весьма размытая, чёткого статуса нет. На бумаге второй старший помощник, а на деле нахожусь здесь больше всё-таки как человек творческий. Перевели время на час назад. Блинчатый лед в канале. Туман. Огни самолетов похожи на НЛО. Четвертое февраля. У датского берега разошлись с громадным танкером. Вблизи замка принца Гамлета зимовочный состав столпился у правого борта и теплоход накренился. На море полный штиль. На мне яркий свитер. Замок прячется в тумане. С торпом и боцман... Рыжий с сонным лицом рыскает по судну в поисках нарушителей порядка. Дания позади, мы в Северном море. Вечером сходил в судовую баню. Как человек действия, твёрдый зимовщик Адам Адамович Павлов, сознанием дела пишет о полярной работе. Правда не без странностей. И если в рассказе Новоселия всё привычно и приземлённо, речь идёт о переселении арктического лагеря с одной дрейфующей льдины на другую. торосы и трещины, героизм и усердие, то в рассказе «Стекло» ярко выражен фантастический мотив. На станции мирной аэрологи запускают радиозонд. Тот падает, запускают другой, тоже падает третий, снова неудачно. Аэрологи слышат тонкий хрустальный звон, будто зонды бьются о черное стекло. Оба рассказа написаны в сухом телеграфном стиле. Во втором чувствуется свежесть идеи. Но совершенно не ясна авторская мысль. Восьмое февраля. Прошли Португалию. Вывесили стен газету. Шар же, на ком состав. Меня изобразили в лодке с огромным пером, которым я грибу против волны. Посмеялся. Тараканы чувствуют себя на теплоходе не хуже людей. Развелась тьма травим хлорофосом. Передали о крушении самолета в Мирном. Возвращался с Востока. Погибли начальник экспедиции пять полярников-пилоты. Ужасная трагедия. 10 февраля. Позади Касабланка. К рецензии на морские пейзажи. Павлов пришел в полярники из флота. С детства хотел быть моряком. Зачитывался Фенимором Купером и Джеком Лондоном. После школы поступил в питерскую Макаровку. Курсант, потом матрос в Балтийском морском пароходстве. Перевели на рейсы в Арктику. Незапланированная зимовка изменила планы. На станциях стал писать, передал рукописи в издательство. Через несколько лет о Павлове уже говорили, чуть ли не как о состоявшемся классике. Звёздную болезнью он не подхватил, правда, мог вспылить, как-то разругался с начальником экспедиции, потом попросился на южный полюс. Талант писателя объяснял морем рассказчиком, который всегда рядом, даже если скован льдинами. 11 февраля. Причалили в порту Лас-Пальмас. Сказочные пляжи, банановые плантации. Выехали в город. Однотипные пейзажи, тесный рынок, шарпотреб в лавках. Нашему брату-моряку не привыкать. Вечером снялись с якоря. Над Атлантикой голубое марево. Мимо дымит трубами низенький ледокол. Штатный фотограф щелкает его блицем. Идем на Монте-Видео. Включили бассейн. Вокруг купаются, загорают, замечено несколько обгоревших носов. В навигацию судна я почти не вмешиваюсь, иногда страхую на мостике, чтобы совсем не бездельничать. Полистав в штурманской английский лоц ей, рисунки зверей, фотографии птиц, морская история, долго чесал голову над русско-английским словариком, не узнал добрую треть букв, какие-то гибриды из латиницы и славянской вязи. В лоц ей Антарктиды нашёл пингвина. с двумя головами. 12-13 февраля. Спокойно и безветренно. Солнце в дымке, в ленивых ультрамариновых водах дремлют большие черепахи, рыжие, как ржавая железяка. Для рецензии. В разгаре фарфор Павлов смакует порочную связь капитана с куклой. В самый неподходящий момент в каюту заходит шкипер, а позоренный капитан стреляется из малокалиберки. В следующем рассказе Суша тоже смерть капитана. Жена капитана не хочет отпускать его в море, молит дьявола, чтобы испарились моря и океаны. Развязка в духе классической обезьяней лапы Джекабса. Капитана по Булгаковски переехал трамвай. Не таких рассказов ждёшь от именитого полярника. Отложил книгу в паршивом настроении, чтобы отвлечься, полистал Лорда Джима, Конрада снилось, что по музыкальному салону бегают огромные размером с кошку тараканы. 15 февраля. Встретил рассвет в рубке со старпомом. Красное тропическое солнце. Океан дымит, из воды будто шпаренные выпрыгивают летающие рыбки. Видела акулу-молот. Около 5 вечера в 40 милях от скалистых островов Сан-Паулу в рубку заглянул капитан. В цветастой рубашке, элегантные шорты на загоревшем теле глянул на меня. "И скупаться не хочешь, старина? От солёной воды у меня зудело тело. Забыл ополоснуться после прошлого захода в бассейн". Но я согласился. "Вот не первое с тобой плавание, Адам". Капитан Нахаду расстёгивал пуговицы рубашки. Ценз доверия между нами был, но после свиньи, которую ты мне подложил, богом ради, не выдержал я. "Ты всё проповесть Я его не узнавал. Обычно выдержанный, немногословный на службе, сейчас капитан выглядел как-то издерганно, и лицо его постоянно двигалось отдельными участками. «Да какая повесть! Ты шарил в моем столе, читал мой дневник, и эти приписки про красную дверь. Знаешь ли?» С ума сошел. «Какой дневник? Какая дверь? Никуда я не...» «Что я врать буду?» «Тогда в моем кабинете, пока меня ждал!» «Я, может, чего не понимаю...» Может, что они, так скажу, но вот так меня обвинять в низком? Представь, каково мне сейчас? Он засомневался. А кто тогда? Знать не знаю. Но ты представь, что я этого не делал, а потом поставь себя на моё место. И вся лавочка. Он долго молчал, осунулся, оплыл лицом, когда ответил, в голосе звучали нотки усталости и безразличия. Возможно, я что-то напутал. Может, я сам? Он сбивчиво извинился. Не помню за ним такого. Его нервозность передалась и мне. Я ощутил океан как огромную массу, которая была снизу, и это её не устраивало. Мы всё-таки искупались. Два старых и растерянных моряка, чья молодость ушла за корму. После душа так и не смыв оскорбительное впечатление, прогулялся по пустынным палубам. Из соплавателей только пугливые призраки. Кильваторный след отливал красным. Одиночество особенно остро чувствуется в море, даже если тебя не ждут на берегу. Обернулся на шаги. Матрос, похожий на обгоревшую спичку, вбрёл в сторону бака. Наружными трапами я взошёл на мостик. Вахтиный, испуганный моим появлением, долго и судорожно возился с брюками. Я отвернулся. Не мысли мое поведение, но после разговора с капитаном моя голова была занята другим. Я включил прогреваться радар. Видимость отличная, океан чист. Я взял штурманский бинокль и смотрел, как солнце падает за горизонт, а закатное небо, наливаясь темнотой, теряет краски. Когда солнце почти исчезло, его крошечная дуга вспыхнула кроваво-красным, замерцала, стала увеличиваться, вспучилась, багровой аркой мигнула и стремительно налетела, как контур ударной волны. Она прошла над теплоходом точно мост и всё исчезло. Горизонт опустел. Я выбежил из рубки, ничего. В прочитанном накануне рассказе из сборника Павлова среди боли и криков проступает простая, как крик боли истина: мы все умрём, умрём и страдавшись. Что мне открылось в этом рассказе? Что почудилось среди холодного плеска волн? Ад. Я и сам увлекался странной литературой. Мифы и легенды, даже откровенные страшилки, но морские пейзажи действовали по-другому. Они медленно разъедали меня изнутри чёткой нотой одиночества и ужаса. Арка, врата, подумал я остуปลённый и омутно. Вернулся в рубку, меня ошеломил вид красной арки, что именно я видел? И видел ли? Я посмотрел на Вахтинного. Тот при этом взгляд перебирал мареходные таблицы. Я вспомнил слова капитана про красную дверь. Может, я сам создал красную арку? Мой мозг среагировал на изменение атмосферы, на догорающий солнечный диск, и когда край шака солнца, сверкнув на прощание, нырнул за чёткую линию горизонта, я додумал эту пронзительную красную вспышку, мелькнувшую в тёмной линзе неба. Я всё ещё держал бинокль в вспотевшими пальцами, но не решился снова поднять его к лицу. Спал плохо. Идём на юг. Капитан пригласил на ужин. В пустом салоне бари на крыле на четверых третий и четвёртый старпом и начальник экспедиции. Креветки чёрный экран, печень триски, бифштекс с луком, соус тартар, фрукты и овощи, красное вино и коктейли. Так и не понял, в честь чего этот приём с официантами в хрустящих смокингах. Западный сервис, как сказал старпом. Капитан весь торжественный, как провода судна на корабельное кладбище, налёг на коктейли и стремительно окасел. Мне не давал покоя воротник его рубашки. Воротник шевелился, приподнимался. Один раз мне почудилось, что по красной взмокшей шее капитана мазнула пара креветочных усиков. Застольный трек перешел в цапанье капитана с начальником экспедиции. В рейсе нередко напряжение между ком-составом и зимовщиками, но капитан взбеленился по совершенно неясному поводу. Старпом мученически улыбался». Оставив налезавшегося капитана в его надёжных руках, я и начальник экспедиции перебрались в мою каюту. Прихватили у артельного бутылку виски и две банки консервированного языка. Мы как-то быстро сошлись на фоне нападок капитана. Начальник экспедиции, неторопливый мужчина между 40 и 50, выбритый череп, чёрные усики. Он видел на столе книгу Павлова, и его открытое ясное лицо помрачнело. Пишу рецензию, сказал я. Зимовали и с Павловым. Зимовал. Что о нём скажете? Начальник долго молчал. Тяжело говорить, особенно когда знал человека со светлой стороны, как порядочного, трудолюбивого, спокойного, а потом его другой стороной повернули. Это как? Ну, если откровенно, за Павловым водились странности, было, да. Но ведь не просто полярник, а и писатель. Как вы? «Задуматься мог крепко, потеряться, но это ерунда. А в ту последнюю зимовку будто угасать начал. Не мог сконцентрироваться на работе, только на своих записях. Он был чем-то испуган. Скорее, пугал других», — сказал начальник с серьезным самурайским выражением. «Я ведь и на СПшках руководил, и на Востоке всякое видывал, но тут начальника прорвало, видно, долго держал все это в себе». И, возможно, видел в отчуждении Павлова свою вину как руководителя. В мирном Павлова охватило душевное беспокойство. Он подолгу сидел в задумчивости, сделался жалочным, мрачным, дёрганым, стал испытывать неприязнь к полярному быту. На зимовке главное равновесие коллектива, а Павлов стал как подвижки льда под лагерем, и не из-за старости, но ну, знаете, когда человек сдаёт, хотя и это, наверное. Внешне он как-то ужался, выцвел, но и другое Будто ему характер, натуру поменяли. По пути в Ленинград Павлов долгими часами писал в каюте. Выходил только для того, чтобы смотреть на океан. У него было такое лицо, не знаю, полное ужаса, но ужаса привычного, с которым смирился. Он резко встал, стукнул стаканом о стол, сказал строго «Ладно, пойду» и сквозанул в дверь. «Я остался один и подлил себе виски». Уже пропустил изрядное количество, но не чувствовал себя пьяным. В рецензии. В кратком авторском отступлении Павлов говорит, что считает себя документалистом. Рассказ Лапы меня немного успокоил. История с избитым, но надрывным сюжетом о дружбе человека и собаки. В нём много смешного и грустного, а слёзный финал оставляет вопрос: выбрались ли полярник и его верный друг из плена? или их путь к домику у путь на другой стороне. Но следующий рассказ Руки. Уверен, названия соседних рассказов и их замысловатая сцепка не случайны, и парный эффект от них успокоить и оглушить. Руки какой-то совершенно бессюжетный и дикий рассказ, драка на борту, без зачина и морали, шабаш на празднике Нептуна, обряд крещения. Рассказчик стоит в сторонке и смотрит на торжество. Видит, как начинается сутолока, слышит крик: "Ударил меня гад, палкой по глазу, гад убил меня, но мне не больно, не больно". Видит над головами перекошенное яростью лицо, обрезок трубы, десяток рук вцепляются в неё, выкручивают, отбирают, а раненый, которого не видно, только слышно, монотонно причитает: "Убил меня, трубой убил, не больно, слышишь, гад, не больно, где мой глаз?" После вкуси муторное Павлову удалось передать оцепенение рассказчика, его бессилие и страх, и судорожное ощущение медленно уходящего кошмара. Когда проснулся, но еще не скинул, гадливый испуг, и к тебе липнет пленка людской злости и собственной трусости. 16 февраля. Экватор. Пересекаю раз в нацатый. Жара страшная. Вода за бортом. 30 с хвостиком градусов. По судовой традиции объявили, что Нептун со свитой прибыл на борт. Морской царь поднялся на помост в окружении кривляющихся чертей, с рукой у козырька фуражки капитан до rapportoval Нептуну. Загорелая физиономия капитана не скрывала вчерашних возлияний. Меня тоже мутило, как в первое плавание, чтобы сбить тошноту, тянул одну за одной беломорины. Черти лапали новичков мазутными ручищами и кидали в бассейн. Дамы, после того, как им шлепнули на телесаадскую печать, прыгали в воду сами. Виск, страха, дикие вопли. Я не сразу убедил себя, что они наиграны. Лицедейство закончилось, крещеные отмывались от дьявольских меток. Чем изгвоздали ноги молоденькому штурману, я не понял. Но парень с таким страдальческим лицом тер порошком что-то похожее на свежие ожоги, что я отвернулся. На трубу... На самую верхотуру забрался черт. Прилип, как паук, черным телом к серпу и молоту. И замер. Только хвост туда-сюда. Выйти из образа тоже надо уметь. Перевалили экватор. Полным ходом идем в Монте-Видео. 18 февраля. За кормой почти 60 тысяч пройденных миль. На Траверзе — Сальвадор. Какое-то время шли параллельным курсом — с огромным черным контейнеровозом с красной надписью G-O-T-T-X. Из-за многоэтажного нагромождения ржавых контейнеров судно походило на плавучий завод. Ночью в дверь каюты постучали. Я открыл — никого. Вернулся в койку, снова стук, вскочил в коридор, увидел удаляющуюся спину вахтенного. Матрос хромал, я окликнул его, но тот не повернулся. Влез в шорты и вышел из каюты. Матросы и след простыл. Я забрёл на бак. Над головой сияли огромные незнакомые звёзды. Большую Медведицу вывернули наизнанку. Это легко объяснялось фокусами южного полушария, зеркалом, в котором отражалось привычное небо северного полушария, но некоторые звёзды я видел впервые. 19 февраля. Трансляция неуёмно горланит объявление. Оторванные от человека голоса повещают о запланированных мероприятиях или зазывают участников экспедиции в каюту 217. Иногда чудится совсем бредовое, вроде получить соль для колониальных ванн. Меня вызвали к информбюро за радиограммой 19/2. Радио 1 пункт. Чтай ААП. Слушай море. Отправителя нет. Странно. ААП это Адам Адамович Павлов. Как бы это ни было, перед сном почитал Павлова. Рассказ Шторм предупреждения. Такой муторный и грязный, а ведь речь в нём о теплоходе, который погибает в бурю. 23 февраля ошвартовались в Монтевидео. Небоскрёбы вздыной на небе, на фоне высокой горы с древней крепостью на вершине. Собаки на причале. Толстый оплывший полицейский с кольтом на бедре. Прогулялись с ком составом по городу. Эвкалипты и сосны, пыльные автобусы, памятник погибшим морякам. Кослявый мертвец борется с серой волной. Вблизи город Неряшлев. На тротуарах окурки, обертки, банки, бутылки. Океанский ветер метет мусор по улице Колумба. Повсюду реклама Филлипс и Кока-Колы. Солдаты с автоматами у банков, парламента, президентских дворцов. Пронырливые мулаты, си, сеньор. Стадион, кладбище, кинотеатр, длинный Шевроле. Тишина за витринами книжных магазинов. Остановился у самого большого. Переводы Ильфа и Петрова, Достоевского, Толстого, Шолохова, детективы Джеймса Хэдли Чейза и Агаты Кристи. Заметил книгу "Мистификация с 2022 на обложке из будущего". Ага, ага. Называется "Век кошмаров". Огромный крытый рынок, шумный, пёстрый, с апельсиновыми, банановыми и лимонными кучами. красными мясными тушами и кольцами пряных колбас. Перекусил шашлыком и ледяной кокой. Все, кроме меня, купили дубленки с женам и подругам. 25 февраля. Взяли курс на Сандвичево острова. Нарывают десны. Больно жевать твердую пищу. Что за напасть? А ведь медкомиссия перед рейсом признала мои зубы полностью здоровыми. Сходить к судовому дантисту страшно. Если парадонтоз, то лечение одно — рвать. Прополоскал отваром уругвайского эвкалипта. Покачивает посвежевший ветер. Бурые водоросли похожи на слипшиеся пряди волос. Отключили бассейн, включили теплый кондиционер. Рассказ, переполненный страхом. Павлов великолепно передает живую человеческую речь. В диалогах без атрибуции слышатся интонации, тембр голоса, смятение, страх и ложь. Сюжет «Гнев моря». Павлов повторяется. Мы все повторяемся. 26 февраля. Утром в проливе Дрейка. Плюс 12. Безветренная зыбь. На волнах спит кошелот. Выдали тулуп, ватные штаны, валенки на резинке и меховые варежки. Туман. К вечеру заштормило. Колыхаемся в Южном океане. 28 февраля. «Первый пошел!» — кричит старпом. «Первый пошел!» — кричит старпом. «Ночная смена. Пятнышко айсберга на двадцатимильной шкале радара. Сумрачную рубку сует нос мальчик. Худой, простоволосый, седой, будто голову присыпало пеплом. В темноте не видно глаз, черные провалы. Призрачный мальчик пугает меня. Старпом никак не реагирует. Я толкаю его, но мальчика уже нет. Что это было? Второй айсберг видим вживую с левого борта. Вершина айсберга теряется в грязно-лиловом тумане, уплывает». Через 5 часов ещё два айсберга. Вышли из тумана, горизонт просматривается, но размыт, как и берег материка. С наступлением сумерек снова видел мальчика за окном каюты. 29 февраля. В 70 милях остров Южная Георгия, открытый кукам, ослепительно светит солнце. Достал машинку, напечатал до обеда треть рассказа про капитана-наставника. Много историй накопилось, хватит на сборник. для рецензии. Герои абстракции в рассказах много иррационального, которое Павлов называет изначальным, бесконечным. Бред и абсурд начинают раздражать и, надо признать, пугают. Лобовая открытость кошмара, угадывающаяся за текстами аномалии. Писатель будто потерял контроль над книгой и собой, и она превратилась в поток безумств. Не хотел касаться этой темы, но... С прошлым рецензентом Павлова случилась смутная история. Рецензент загремел в психушку. Поплохело последнему товарищу от сочинения Адама Адамовича, пошутил редактор. Я, конечно, свято верю в силу литературы, но хотя давайте просуждаем. Выстроим цепочку. Павлов страдал от психической хвори и впустил её, как червя в книгу. Сборник Павлова пошатнул душевное равновесие рецензента. Или Павлов лишился рассудка, работая над морскими пейзажами? Что первично: безумие или книга? Книга или безумие. 1 марта. Антарктические воды. Парочка пингвинов жмётся друг к другу на крошечном айсберге. Тюлени вальяжно загорают на берегу, кружат поморники. Простудился. К больному удлинившимся, расползающимся в стороны зубам добавилась ангина. У врача так и не был. По лощу. Ход 8 узлов. Видимость 50 м. Круговерть мороз и туманов в свете прожекторов. Экран радара залеплен отметками айсбергов. Айсберги движутся, об этом говорят светящиеся хвосты. После вахты лёг спать. Снились кошмары, что-то большое и белое. Морские пейзажи, но не подходит название. Умиротворённое, созерцательное, всем тем дикостям, что прячутся внутри сборника. И море им в большей части рассказов пахнет разве что по ветру издалека. Назвать бы человеческие пейзажи, или здесь некий смысловой кувырок. Например, морские пейзажи всё, что останется после человека, было и будет, постоянно думая о Павлове. Что-то плохое истончило его душу, осталось в книге как инфекционный микроб на корреспонденции. Павлов писал книгу в море. Я читаю её в море. Где читал ее прошлый рецензент? Был ли он моряком? Писателем-маринистом? Пятое марта. Ветер крепчает, крупная зыбь, острова Кандаламас и Сондерс. Айсберги в проливе, много осколков. Между морем и небом узкая щель. Ночью ревела и свистела. Серые смерчи вихрились, ослепляли. Снег налипал на прожекторы и стекла рубки — Выйдешь на крыло мостика, ни черта не видно, глаза слезятся от ветра. Когда на мгновение стихало, лучи прожекторов отражались от горящих пенных гребней. В снежных зарядах сновали крошечные птички, расшибались насмерть о стекло рубки. Выбило предохранитель на сового прожектора, и из-за снежного вихря там, где темнота снова почувствовала себя хозяйкой, явилось чудовище. Я был на левом крыле Бурые щупальца, не меньше десятка, плясали над носом судна. Они заканчивались чем-то вроде копыт, и оттого напоминали длинные гибкие лошадиные ноги. Копыт-то били по палубе. Налетел новый ярусный заряд, и тварь скрылась. Днем шли сквозь плавающий лед. Обломки припая и осколки айсбергов. На солнце айсберги окружены голубоватым сиянием. Без солнца они уродливы и абстрактны. Ужасно болят зубы. Отвары в калиптовых листьях не помогают. Радио передаёт о случаях каннибализма на станции Восток. Молодёжная в неделе пути. Айсберги дышали. Огромные белые органы раздувались и съёживались, увеличивались и уменьшались, изменяли кубатуру. При каждом вдохе-выдохе с них сходили обломки льда, но сами айсберги теперь не казались твёрдыми и ломкими. Толстая серая шкура сбрасывала льдистую корку, разогревалась. Пять. Айсбергов было пять. Четыре рядышком, примерно на одной линии, пятый перед ними. Может, они шевелились, приподнимались и опускались, приближались и отдалялись. Пять штук, как пальцы одной руки. 7 марта. Восточная полушария. Дрыг до часу 30. Проснулся и вспомнил, что медленно или быстро схожу с ума. Скажу, с ума. К этому ведь можно относиться спокойно, попытаться осмыслить, или сумасшедший никогда о себе так не скажет. Спишем на интерпретационный синдром. В рейсах такое бывает: начинаешь болезненно истолковывать происходящее, видеть то, чего нет, подавленность и тревога от навязчивых опасений и мыслей, или дурные мысли и видения. Реакция на уже свершившееся, на какой-то сдвиг, смещение вокруг столько айсбергов, что язык не поворачивается назвать океан открытым. Большинство зимовщиков уже бородатые, хмурые, все в ватниках, тулупах, валенках. Собираемся пересаживать полярников на теплоход «Быстрый». У кают-компании лужа кровавой рвоты, какой-то шурум-бурум за дверью, но с торпом, окажется, это нисколько не волнует. Нашли чистую воду и обошли перемычку дрейфующего льда. Снова туман, снова айсберги. Пеленгуем. На фоне громадной ледяной горы силуэт «Быстрого», Ветер 8 баллов. Быстро качается, проседает, штурмуем носом на волну. Под шквальными ударами вибрируют стёкла и двери. Приходится орать. Пересадка откладывается. Тревожная ночь, крик птиц, рассвет над грядуй айсбергов. Мёртвенно-зелёные, мёртвенно-розовые, мёртвенно-голубые полосы. Мёртвая радуга. Ветер то слабеет, то усиливается скачками. Хлещут волны. Посвистывает в щелях ветер, помехи в эфире. Капитан быстрого отменяет пересадку, не хочет рисковать. Наш капитан ругается в радиотелефон как сапожник. Быстрый уходит. 9 марта. В 6:00 утра ясное небо. Сверкающие осколки айсбергов. К вопросу первородства книги и безумства или безумия и книги. Книга. Люк в палубном настиле. С одной стороны люк и безумие изначальное, древнее исток, а с другой безумие просачивающееся из ключим книгу. Люк из логического парадокса и получим: безумие порождает безумие. Раньше всего был ад. 10 февраля. Ход 10 узлов, тяжёлая зыпь. В рубке шумят репитеры, щетки скребут по стеклу. Связались с теплоходом Шуга. Дрифуем навстречу прячась за айсбергом. Маневровый ход, сблизились в заливе Алашеева. Вокруг мелкобитый лёд. Сошлись с Шугой, соприкоснулись, затихли. Забрали вещи погибших в мирном, отошли. На свежестин газете дикая мазня отпечатки рук, лиц. Океан постоянно играет с разумом, не только когда бушует. Не зря раньше считали, что море принадлежит сатане. что демоны движутся водными путями. Смерть в море, мокрая смерть, отвратительная, неправильная. Лодка Харона, Стикс, корабль мёртвых, в соседней каюте неустанно произносят молитву. Не могу разобрать, кому принадлежат голоса. Анонимное монотонность сводит с ума. Не читается, не пишется. Видел айсберг, вывернутый наизнанку. 14-15 марта. Над Молодежной фиолетово-черное дымящееся облако. Воздух минус 17, вода плюс один. Блинчатый лед. Сморози. Заледенели шпигаты, и грязная вода из умывальника затопила каюты нижней палубы. Таскали с кухни ведра с горячей водой, оттаивали. Вечером открыло окно, чтобы проветрить каюту. Влетело что-то похожее на шаровую молнию — только красное с чёрными прожилками или трещинами молния вращалась и в этом вращении мне привиделось страшное обгоревшее лицо я не двигался дышал краем лёгких замер чтобы не обнаружила лицо корчилось и безмолвно кричало потом улетело 16 марта прочитал рассказ Вэлбот мало что запомнил Кажется, в рассказе изображена другая реальность, неуловимо тревожная и искажённая намёками. Вельбот похож на многословный слух, городскую легенду. Разболелись глаза. На льдине загорают бескрылые пингвины. Пингвин с клубком синих кишок вместо головы. Ночью полная луна. Вода густая и чёрная. В чёрных айсбергах горят жёлтые окна. 18 марта. В тумане урчат моторы вездеходов. Обман. Там только вода и осколки льда. Молодёжная осталась по другому борту. Книга Павлова. Где подвох? Вывих изъян ключ в названиях рассказов, в их числе в первых буквах абзацев. 19 марта. Идём на мирный. Метёт. По стеклу рубки ползут прозрачные щупальца снега. Рефрижератор битком забит тушками императорских пингвинов. На чучело Рассказ Карточка. Метеоролог вешает над койкой фотографию дочери. Девочка похожа на маленькую кинозвезду. Ночью карточка падает со стены, и метеоролог находит её утром на полу. У девочки размыта нижняя часть лица. Каждую последующую ночь фотография меняется. Лицо девочки всё больше расфокусируется, превращается в неясное пятно. А потом, словно одумавшись, ночь за ночью начинает обретать чёткость. Косматый контур, длинные клыки, звериные глаза, не выдержав этой пытки, метеоролог рвёт карточку и бросает клочки в море. И тут же получает из дома страшную радиограмму. 21 марта начался шторм. Теплоход качает и вздрагивает, будто киль бьётся о хребет доисторического монстра. Что-то с правым винтом, видимо, зацепили льдину и погнули лопасть. Чтобы погасить вибрацию, увеличили обороты на левом винте. Над палубой тучи брызг, мокрый дым, средний ход. Видел, как директор ресторана бросил в море замороженную тушку барана. 22 марта. Штормит на 8 баллов. Сбавили ход. Я лежал в каюте и слушал злобный посвец снежного ветра. Во рту скопилась желчь, пустой желудок и стезали рвотные спазмы. Волна сильно била в корму. Удары отдавались в стальных внутренностях судна, пробирали от наружных заклепок до кладовых катакомб, докатывали до верхней палубы. Я чувствовал эти тягучие удары позвоночником. Койка подпрыгивала, когда на килевой качке винты теряли воду. Но я все лежал, будто парализованный, смотрел на проступившее, из-под волоки красное шершавое лицо. Не выдержал и зажмурился. Провалился в штормовую дрему, из которой меня вырвал ужасный удар. Переборки загудели и сотряслись, окно лопнуло в оглушительном потоке воды. Каюту опрокинуло, вздыбившаяся койка диван ударила в спину, я полетел в тартарары, приложился спиной к соседнюю койку. Из лёгких вышибло весь воздух, и рухнул на пол. В разбитое окно ворвался штормовой ветер. В ушах стоял грохот, на голову лилась ледяная вода. Поток иссяк, я долго не мог вздохнуть. Ползал на коленях в темной каюте, шарил по залитому полу руками. Нашел стену и вскочил на ноги. Долго прощупывал грудь, чтобы услышать собственное сердце. Судно стонало. Я поспешно оделся, как солдаты под огнем. В наспех на тянутых штанах и куртке выбрался в коридор. Что это было? Мы врезались в айсберг, проскочивший мимо радара во время сдачи приема вахты. Может, другое судно? Но тогда была бы и серия ударов, и намного сильнее крен... Около меня по коридору брёл человек. Выглядывал, что-то в воде под ногами ругался. Бледное лицо, окривяющиеся губы, страх в глазах. Бухгалтерша стояла в дверях каюты в ночной рубашке и пыталась уложить на электризованные волосы торчащие вверх огромными космами. Что случилось? спросила она. Пока не знаю, ответил я. Стойте, не оставляйте меня одну! зарычала она вслед. Вода доходила мне до бёдер и неслась по коридору тёмным потоком. Мимо плыли валенки, шапки, кинокамеры, фотоаппараты, кассеты, книги, рекламные буклеты. Зимовщики выбирались из кают полуголые, окровавленные. Проход заполнили мокрые тени, чёрные руки цеплялись за стены. Я шёл против потока. Меня била крупная дрожь. Судно кренило с одного борта на другой. Моргало электричество. В затопленных каютах виднелись раздавленные переборки. В пенной мути кружило битое стекло. Люди не замечали, что шлёпают по осколкам. Я схватил за руку пассажирского помощника в пробковом жилете и крикнул: "Что это было? Волна-убийца накрыла первый класс! Отпусти!" На его перекушенном лице на правой щеке появилась чёрная точка. стала ширеться, течь по краям, пока всё лицо не стало чёрным, выгоревшим. Кровь ударила из ноздрей и горла помощника, залила капковый бушлат. Я отпустил. Над головой пролетела брезентовая тень, сорванная со шлюпки. Чёрная крутящаяся вода. Лучи фонариков. Бородатый призрак в кальсонах кашлял водой и пучил глаза. Палуба проваливалась и взлетала. Никогда не испытывал такого большого страха. мимо прошёл очкарик, кажется, гидрохимик, в запахнутом ватнике наголое тело с чем-то большим размером с футбольный мяч и круглым запазухой, какое-то существо, потому что между полами ватника показался белый стекольный глаз. Водяная метель, выше судовых труб, буря срывала гребни волн. В музыкальном салоне горел свет, внутри в тепле я ещё сильнее задрожал, прибившийся на свет эти теплолюди. баса ноги, я взнобившийся, пятна ли ковёр кровавыми следами. Кто-то заходил сам, кого-то завозили или заносили, доктора и сестра занялись перевязками, заметил, как медсестра лизнула окровавленный бинт. Директор о ресторана, буди, кричал матросу старший пассажирский администратор. Людей чаем отпаивать. Я выбрался в коридор, где организовали цепочку, по которой из кают передавали ценности пассажиров. На кренах каюты отхаркивали воду, по коридору гулял штормовой сквозняк. Я передал следующему в цепочке жалкий, мокрый чемодан, увидел идущего к музыкальному салону боцмана. Его левая ладонь была раздавлена, как месистое насекомое. В глубине моря изведаешь, сказал боцман за консервированным голосом. Я не слышал окончания. Он пошёл дальше, кровоточа изрезанными ногами и искалеченной рукой. Матросы несли бруси и доски. "Будербрады, чай, кофе, коньяк!" кричали из салона. Я покинул цепочку и двинулся к каюте, на пороге которой, схватившись руками за голову, стоял мечман. В каюте было страшно. Волна выбила стекло сталенит, прошла каютную переборку, оторвала от неё кусок, и этот кусок отрезал человеку голову. Я смотрел на обезглавленное длинное тело, пытаясь понять, чья это каюта. «Начальник экспедиции», — просипел Мичман. «Где его голова?» Я вспомнил очкарика-гидрохимика с чем-то за пазухой. Разбитый борт судна уже привели под ветер. Бушующий океан визгливо смеялся. «Где сейчас волна убийца?» «Накатывает на айсберги, и те, потеряв центр тяжести, медленно падают, переворачиваются, и над кипящей воронкой вздымается подточенная течениями подводная часть». В рубке были капитан, старпом, стармех, пампалит, пожарный помощник, все мокрые и возбуждённые. Я пробрался к старпому. "Как, как?" огрызнулся тот, но тут же выговорился. "Сначала на радаре длинно засветило, подумал снежный заряд." Потому что быстро шёл, а потом стали валиться на бок, и тогда скуммякал: "Что за тварь к нам пожаловала, да что уж сделаешь?" Даже на руль крикнуть не успел. Приложило так, едва схватился и болтался колбаской, пока не прошла. В руку набилось ещё народу. Некоторые в чём мать родила, скользкие и красные, какие-то бесполые, люди не имеющие отношения к судоходству и этому миру. Вот, пошли вон, заорал штурман. Я спустился в столовую, где продрогших людей Отпаивали горячим. Двадцать третье, двадцать пятое марта. Волну убийцу, шарахнувшую гребнем, в середину надстройки не пережили трое. Начальника экспедиции обезглавила переборкой. Матроса задавила спасательным вельботом. Волна сломала шлюп балки. Гидрохимик захлебнулся в своей койоте. Когда попытались его поднять, распался на куски. Голову начальника экспедиции нашли на кухне. В тазу для отходов. В первом классе выбило половину окон. Двадцать пять человек остались без кают. Их подселили к администраторам и комсоставу. Не хватило места мне и глицеологу. Перебрались в каюту, в которой везли вещи погибших летчиков и зимовщиков. Свалили в угол свои мокрые пожитки. Сборник Павлова каким-то чудом остался сухим. Я нашел его плавающим на сломанной столешнице и держал теперь при себе, под тулупом. Бортпроводница застелила койки чистым бельем. Не до сантиментов. Но я что-то слышу по ночам. Какой-то глухой стон, будто доносящийся издалека. Крик, шепот. Просыпаюсь и смотрю на баулы с вещами мертвецов под койкой соседа и в углу. Иногда в безвременье замечаю, что они изменили положение. Вижу, как они шевелятся. «Может, тараканы?» Галициолог молится. «Может, тараканы?» Часто прикладывается к бутылке. Начал новый рассказ. В зените отчаяние. Неудобно писать кровью. В глубинах судна плодится тьма. Электромеханик собирает из радиоприемников что-то похожее на оконную раму. Говорит, чтобы вернуться обратно. 27 марта. У Мирного встали рядом с сумрачным ледоколом «Тварь». Середина плавания, скоро домой. О «Тваре» еще полгода болтаться. «Тварь». в антарктических водах тварь похоже название судна смущает только меня рафт вдруг ключ в инверсии смена зимовщиков уже на берегу не все в изначальном обличии много кусков пассажирский помощник предлагает перебраться в освободившуюся каюту но я отказался книга против книги нравятся голоса из баулов нравится море нравится вода голоса спросили, не хочу ли я перейти на тварь. Отправил в Ленинград и на ледокол радиограмму с просьбой о переводе. Безумное решение, но я поймал себя на том, что устал бояться. Происходящее вокруг безумия выжило меня досуха. Куда бы ни шла тварь или откуда бы ни пришла, там всё станет на свои места. Кошмар к кошмару, опустошение к опустошению, без дна к бездне. Устал дрожать. хочу увидеть Видел тому покойную жену мышцы и кости, а шмётки кожи, сухие и ломкие, как старые обои. Деформированный череп лежал на баулах, свёрнутая в кроваво-красный узел, пыталась сдуть из глаз серые нити. Каюта удлинялась в бесконечность, алый живой коридор по подвалуку ползли невозможные твари, состоящие из больших розоватых кристаллов, многорукие пауки. С твари сообщили. Берут. Даст ли добро Ленинград? Чувствую себя пустым, выгоревшим, как нутро теплохода на последнем причале. Пахнет крематорным дымом. Пришел ответ. РДО. 28-3. Клипот. Дробь. Ленинград. 14-9-10. Радио. 1 пункт. Павлов. Павлов. Ваш переход НЭС-М-ТВАРЬ по ряду агоний одобрен отвращением. 3.18.20 Последний рассказ сборника «Морские пейзажи» про врата в преисподнюю, расположенные в океане. Врата невидимы, но огромны. Они распахиваются во время шторма. Пассажирский лайнер проходит сквозь врата, но только главный герой — Роль которого на судне остаётся неясной, чувствует и видит изменения, отмечает странности. Крен реальности растёт с каждым днём. Судно приближается к берегам Антарктиды. Рассказ заканчивается мыслями героя о айсбергах. Те кажутся ему отвратительными и обрывается на полуслове буквально: "Айсберги, которые откололись от шельфа, самые уродливые из всех. Ближе к плоской вершине они покрыты красной сыпью, и когда" Конец. Без многоточия или точки не понимаю, как это пустили в печать. Сухо перекатывается гром. В сверкающей молнией озаряют острые и сломанные шпили перевёрнутых гор. Уродливые лица. Над тварью пульсирует ядовито-зелёный свет. Воздух густой и мутный, палубы затоплены мраком. Приходил капитан, просил, чтобы я вернул его в повесть. уверял, что он литературный герой, а не прототип, угрожал, плакал, промершуит рёмы, гнеющая заживо каюта, кормлю тараканов выпавшими зубами. Смерть, в повторах. Дни, лица, маршруты, слова. Бесконечное заклинание. Тьма, тьма, тьма. Забавный факт. В сборнике Павлова нет слова ад. Разве что в других словах в его имени отчестве есть синонимы геиана, преисподнее, пекло, царство подмир, порядок, дом. В сборнике Павлова нет слова о безумии. Напишу эти строки и перейду на твари. Посажерский помощник, тёмный, тонкий, угловатый, хотел помочь с вещами, но шмотки оставлю в каюте. Возьму с собой только морские пейзажи. Уже завернул сборник в чью-то сброшенную кожу, найденную у кармового люкса. Закончу рецензию на борту твари. В сборнике Павлова вообще нет слов. Книга кричит.